К ужасу Гарри земля у него под ногами разверзлась, оттуда выпрыхнула тонкая струйка праха и, повинуясь, мановению палочки, нырнула в кипящую жидкость, сверкающая поверхность, зашипев, лопнула, искры разметала по сторонам, и жидкость в котле стала ядовито голубой. Поскуливая от ужаса хвост, вытащил из-под плаща длинный, тонкий серебряный кинжал и снова заговорил на сей раз, каждое слово сопровождая истеричным всхлипом п п п плоть слуги отдаданы, да да да да да Сжал кинжал в левый и замахнулся. Гарри мгновенно понял, что сейчас будет, и успел зажмуриться. Но уши-то он не мог зажать и невольно услыхал безумный вопль, пронзивший его сердце, как будто хвост ударил и его кинжалом. Что-то со стуком упало на землю, хвост тяжело задышал и тут же раздался всплеск зелья, вызвавший у Гарри приступ дурноты. Он не смог открыть глаза, но даже сквозь веки увидел — зелье стало кроваво-красным. Хвост всхлипывал и скулил от боли. Гарри вдруг почувствовал на лице чужое дыхание и понял, что хвост подошел вплотную к нему — Как кровь недруга, взятая насильно, Воскреси своего врага. Гарри не мог ему воспротивиться, Слишком крепко был связан. Скосив глаза, тщетно пытаясь Выпутаться из веревок, Увидел, как трясется серебряный кинжал В оставшейся руке хвоста, Острый конец проколол Кожу на сгибе локтя, и по разорванной мантии потекла теплая кровь. Все еще хрипло, дыша от боли, хвост вынул из кармана стеклянный пузырек и поднес к ране Гарри. Пузырек быстро наполнился. Пошатываясь, хвост вернулся к котлу и плеснул в него кровь. Жидкость мгновенно стала ослепительно белой. Покончив с приготовлением зелья, хвост без сил упал на колени и тут же кулем повалился на землю. Он лежал, скорчившись, баюкая кровавый обрубок, и тихо постановал. Котел кипел, сверкающие искры летели во все стороны, от их слепящего блеска все вокруг погрузилось в непроглядную черноту. Ничего не происходило. Пусть утонет, пусть произойдет ошибка, молил Гарри. Но искры погасли, из котла взметнулся столб белого пара, он становился все гуще, и Гарри больше не видел ни хвоста, ни Седрика. Пар затопил все. Зелье не вышло, он утонул. Пожалуйста. «Пожалуйста, пусть он умрет!» И вот уже в облаке пары, идущего из котла, начали возникать очертания высокого, худого, как скелет человека, и Гарри окатила леденящая волна ужаса. «Одень меня!» — произнес он пронзившим сердце голосом всхлипывая и прижимая к груди изуродованную руку, хвост с трудом встал на ноги, поднял левой рукой с земли черный плащ в капюшоном и одной рукой накинул его на голову и плечи хозяина. Живой скелет ступил из котла на землю, не сводя глаз с Гарри, а Гарри не мог отвести взгляда от бледного, как смерть лица. Три года его преследовали в ночных кошмарах эти красные злобные глаза, тупой змеиный нос, узкие щелки ноздрей. Лорд Волан-де-Морт возродился.